про гостью Элеонора Ивановны, а может, гостя, или даже гостя. Через полоток часика, после того, как ушел бестолковый дылда, в дверь тридцать девятой квартиры позвонили. Элеонора Ивановна долго не открывала, смотрела в глазок. Свет, что ли, на лестнице перегорел? Темно там было, ничего не видно. «Кто там?» — наконец спросила она. — Я же слышу, как вы шоршите, отвечайте, не то в милицию позвоню. Тоненький голосок ответил. — Открой, Лялечка, это я, Светуся. Моргунова от неожиданности стукнулась лбом об дверь. Лялечкой ее уже лет пятьдесят никто не называл. С тех пор, как умерла Светуся, ее сестра, утонула в озере. Никого Элеонора Ивановна так не любила, как Святущу. Собственно. Вообще с тех пор никого не любила. И совершила потрясённая лялечка невероятный поступок. Сняла цепочку и открыла дверь. Нашло на неё что-то такое, будто не в себе сделалось. Ну, в самом деле, не держать же святущую на тёмной лестнице. Кто-то вошёл из темноты и пахнуло забытым ароматом, духами красная Москва. Но ничего толком рассмотреть Маргунова не успела, потому что проворная рука сдернула у неё с носа очки. А без очков Элеонора Ивановна почти ничего не видела. Семь диоптрий плюс глаукома. Попятилась она, совершила два противоположно направленных действия. Глаза сощурила в щелочки, чтобы хоть что-то разглядеть, а рот, наоборот, широко раскрыла, чтобы закричать. Кое-что разглядела, и лицо непроизвольно сделало обратную рокировку. Рот захлопнулся, глаза же широко-широко распахнулись. Это была не святуся. Святуся навсегда осталась двадцатидвухлетняя с двумя косами. А это была старуха, в таком же, как у Элеоноры Ивановны Балахони, с такой же сумкой и в темных очках. — Я пошутила. Я не Светуся, Я Элеонора Маргунова — Элеонора Ивановна Моргунова. В груди у старухи что-то хрустнуло, в глазах потемнело. Неужели у меня такой противный, песклявый голос мелькнуло в голове у пораженной Элеоноры Ивановны? то есть не у меня, а у... Но как? Почему?» Она допятилась до комнаты, чуть не споткнулась на пороге, но устояла на ногах. Сделала еще несколько шагов и упала в кресло. На столике стоял стакан с волокординовыми каплями, всегда наготове. «Выпей, скорее, выпей!» — подсказала судорожно бьющееся сердце. Но было не до капель. Привидение вплыло в комнату, село на стул в темном углу и снова заговорило. «Послушай, ты извини, что я святусь представилась. Нужно было, чтобы ты дверь открыла. Я ведь <свят> не дух святой, сквозь дерматин просачиваться». Моргунова встрепенулась. «Я знаю, кто ты!» — крикнула она дрожащим голосом. «Послушай, ты извини! С этими словами к Ивану Карамазову обращается черт в девятой главе четвертой части «Братьев Карамазовых». «У меня галлюцинация». — Наверное, я упала в обморок, и ты мне мерещишься. — Мне нравится, что мы с тобой прям стали на ты, — засмеялась галлюцинация, тем самым подтвердив догадку Элеоноры Ивановны. Уж это была дословная цитата из упомянутой главы. — У меня инсульт, вот что, — подумала старуха. — Всю жизнь занималась Федором Михайловичем. Ничего удивительного, что мне такое привиделось. Или это инфаркт? — Как сердце болит. — Что ты так удивилась? Ты же всегда знала, что этим закончится старая чертовка. — Ничего я не знала, — с трудом просипела Мургунова, которой с каждым мгновением делалось все хуже. — шармон не знала. Всего Достоевского наизусть выучила и не знала? Кимера поднялась со стула, но не приблизилась, осталась где была. — Ты не волнуйся, я, может быть, сейчас уйду и дам тебе покой. Ты мне только ответь на парочку вопросов и уйду ей богу уйду под тихий будто шипящий смех незваной гостей то есть гостя то есть гостя леонора ивановна потянулась дрожащей рукой за лекарством и почувствовала нет не достать не хватит сил